33. Келли и Бентон осторожно упаковали кости и заперли в специальном шкафчике. Потом освободили рабочий стол для кори. «Спасибо. Мне здесь будет вполне удобно», — произнесла агент. Села и выложила мобильный телефон, готовясь записывать разговор. Обернувшись, увидела, что историк по-прежнему топчется у входа в палатку. Я хочу поговорить с доктором Келли наедине. — Разумеется, — кивнул тот. — Пойду помогу Брюсу и Джейсону. Когда Бентон вышел, доктор Келли села напротив Кори. — Вы не против, если я буду записывать наш разговор? Археолог пожала плечами. — Пожалуйста. И, кстати, можете называть меня не доктор Келли, а просто Нора. «Мы здесь все обращаемся друг к другу по имени, а вы говорите прямо, как мои студенты». «Хорошо, но поскольку сейчас я разговариваю с вами как со свидетельницей, буду обращаться к вам, доктор Келли». Кори включила диктофон на телефоне, представилась, назвала дату, потом пододвинула телефон к Норе. «Пожалуйста, скажите свое имя». «Нора Келли». Кори набрала полную грудь воздуха. Доктор Келли, во время нашей прошлой встречи вы говорили, что экспедиция была организована по инициативе Клайва Бентона. Когда он к вам обратился? В ноябре. При каких обстоятельствах? Даже со включенным диктофоном Кори продолжала делать записи в блокноте. Нора рассказала, как Бентон нашел журнал Темзен Доннер» и предложил институту провести раскопки. «Кто из сотрудников дал добро?» «Президент?» «Доктор Джилл Фьюджет, а потом правление института?» «То есть институт согласился финансировать раскопки? На основании записей в старом журнале? Экспедиция наверняка дорогостоящая?» «Да, ее финансирует институт». Кори уловила в голосе доктора Келли нервозность. «Каким образом? Частные пожертвования, гранты?» Археолог опять запнулась. «Есть одно обстоятельство. Мы его не афишируем. Продолжайте». «Институт надеется компенсировать затраты, когда мы найдем золотые монеты, предположительно спрятанные рядом с потерянным лагерем. Кори ушам своим не поверила. «Вы что, клад ищете?» «Можно и так сказать». «Объясните подробнее». Кори выслушала истории о Волфингере и его сундуке с золотом, узнала, что хозяина убили, а золотые монеты были обнаружены вместе с останками убийц. «Вы уже начали поиски?» Да. После того, как сбежал Пил, решили лучше как можно скорее разобраться с этой частью экспедиции. «Но клад не нашли?» Нора покачала головой. «Какова его примерная стоимость?» «Двадцать миллионов долларов». Дар речи к агенту Свонсон вернулся не сразу. «Двадцать миллионов? И вся эта сумма достанется нашедшему?» «Нет. Ее разделит треть штату Калифорния». треть федералам, треть институту. По очевидным причинам широкая общественность об этом аспекте экспедиции не знает, но в разрешениях все указано мелким шрифтом». Кори быстро строчила в блокноте, стараясь не показывать, насколько ошеломлена такими новостями. Она подумывала о том, чтобы спросить Нору, почему та ничего не сказала раньше, но потом сообразила, что получит лишь уклончивый ответ. Археолог явно не горела желанием сотрудничать со следствием, не сообщила, что обнаружила кости Паркина и про золото в прошлый раз ни словом не обмолвилась. Кори окончательно убедилась, в лагере происходит нечто странное и очень подозрительное. Чутье подсказывало. Все это каким-то образом связано с пропавшими останками Паркинов. «Кто еще знает о золоте?» — спросила Кори. все участники экспедиции и несколько сотрудников института. Сами понимаете, эта информация не разглашается, иначе сюда стекутся охотники за сокровищами со всей страны». «То есть Пил знал про золото?» «Вообще-то нет. Он сбежал до того, как мы сообщили о кладе всем». «А доктор Бентон?» «Он первый напал на след сундука с золотом». Кори помолчала. Неожиданный поворот событий настолько выбил ее из колеи, что все вопросы вылетели из головы. Вернемся к гибели Пила. Как складывались его отношения с другими участниками экспедиции? Пил одиночка. Я так толком и не поняла, что он за человек. Конфликты с кем-нибудь были? Насколько знаю, нет, но и дружбы не было. Может, у кого-то есть мотив, чтобы от него избавиться? Нора во все глаза уставилась на Кори. «Вы же не думаете, что пила убили?» Кори всерьез задумалась. Она и сама не знала, но разворошить осиное гнездо не мешает, вдруг наружу вылезет что-то полезное. «Такой вариант можно допустить». «Допустить можно все, что угодно. Почему вы так считаете?» «У меня сложилось впечатление, что пил был опытным наездником и проводником в горах. — ответила Курия. — У него был налобный фонарь. — А самое главное, один из ушибов у него на голове выглядит так, будто получен до падения. — Намекаете, что кто-то стукнул его по голове, а потом сбросил с обрыва? — Именно. — Я видела его тело. Голова сильно повреждена, ушибов много. Разве можно с уверенностью судить, до падения они получены или после? — К сожалению, доктор Келли попала в точку. Учитывая условия окружающей среды и состояние тела, Кори не могла на него ответить без тщательного исследования в криминалистической лаборатории. Оставалось только промолчать. «Но кто мог его убить? Насколько мне известно, кроме нас здесь никого нет». Кори специально затягивала напряженную паузу. На занятиях, где будущих агентов учили техники ведения допроса, говорили, что молчание — один из самых действенных приемов. «Это что же получается?» — Нора повысила голос. «По-вашему, убийца — один из нас?» «Конечно, присутствие в горах неизвестных личностей исключать нельзя, но такой сценарий маловероятен». Нора уставилась на коре с удивлением и растущим возмущением. «И поэтому вы решили нас допросить?» «Да». «Среди нас убить нет. Да и зачем убивать пила?» «За несколько месяцев три могилы Паркинов были разорены. Один гробокопатель. Убит. Ныне живущая женщина из этой семьи исчезла. Предположительно, тоже убита. А теперь пропал череп еще одного мужчины из этой семьи». Человек, который украл кости, погиб при странных обстоятельствах. Кори выдержала паузу. Кого-то очень интересует семья Паркинов. Нора покачала головой. Но почему? Какая-то дикая история получается. Кори заметила, что Нора совершенно выбита из колеи. Пожалуйста, позовите доктора Бентона. После него допрошу других археологов, а с остальными побеседую завтра.